Глава 36. Я убил родного сына, сказал король Горы. Ньютарп сидел в клинике в зале ожидания. На коленях у него лежал посох старика. На другом конце комнаты Рэйвен звонила по платному телефону. Майратарп почти час без движения сидел а в углу. Нью пристально смотрел на мать. Его раздирали противоречивые чувства. Она не хотела, чтобы Натана нашли. Мужчины, которые отправились на поиски, в действительности тоже не стремились его обнаружить. Натан, как и другие из года в год пропадавшие дети, был п р и н е с ё н в жертву Страшиле. Но мог ли он, получив отказ, действительно наслать землетрясение, чтобы разрушить Бриотоп? И есть ли способ его уничтожить?» или он будет вечно бродить по бриотопу». Мать боялась. Не учувствовал её страх, горький, как скисшее молоко. «Распрямись», — мысленно приказал он ей, нарисовав соответствующую картинку в своём воображении. Пару секунд поколебавшись, Майра вытянулась, как марионетка на верёвочке. Выполнив приказ, она села так же, как и раньше. Её прямые волосы свисали, закрывая половину лица. Нью переключил внимание на р е й в е н «Почеши голову», — скомандовал он. Поглощённая разговором, р е й в е н даже не взглянула на него, но подняла левую руку и словно невзначай почесала затылок. «Есть ли у магии какой-нибудь предел?» — размышлял мальчик. Он подумал о ноже, поднимающемся из переплетения колючих лоз, а взлетающей над каминной полкой лампе — о стене из голубых камней, которая защищала его от жадной утробы, а матери, сидевшей со сцепленными руками, пока грузовик ехал в Фокстон. «Если магия во мне с рождения, как считает король горы, то я, должно быть, открыл её с помощью злости в той яме», — решил Нью. «До этого у меня не возникало нужды в магии, и если бы Страшила не забрал Натана, я мог бы никогда не узнать о том, что таится в моём разуме». Если сказанное королем горы правда, то Нью происходит из древнего рода колдунов и ведьм, рода, чьи истоки потерялись во тьме столетий. Старик, умирающий сейчас в больничной палате, приходился ему д е д о м Комета упала 4 июля, ему тогда было 10, рассказал король горы Нью и р е й в е н Лизбет было 6 лет. Шел 1919 год. Сначала был оглушительный свист, потом взрыв, и лачуга затряслась. Разбуженный он выскочил на крыльцо и увидел, что лес вокруг весь в огне. Отец кричал, что они должны собраться вместе и бежать. В небе вспыхнула красная полоса, и когда взрывом повалило деревья, мальчик, которого позже прозвали королем горы, понял, что пришел конец света. Мать сунула ему в руки Лизбет, велела убегать и вернулась к мужу. Крепко одержа сестру, мальчик кинулся прочь от дома через объятый огнём лес. Лисбет кричала в ужасе. Раздался пронзительный вой, который становился оглушительно громким. Он оглянулся назад и увидел выбегающих из лачуги отца и мать. Затем была ослепительная вспышка, лачуга взорвалась, и в воздух полетели щепки. Что-то ударило его в лицо, сшибло с ног, мимо прошла волна жара. Следующим его воспоминанием были горящие волосы и одежда Лизбет, и как он пытался сбить пламя. Его руки были окровавлены, а когда сестра увидела его лицо, она з а в и з а л а Он не помнит, как они добрались до руин. Могли пройти часы или дни, прежде чем дети сжались в комочек, притулившись друг к другу в каменном строении, которое стало их новым домом. Отец приводил его сюда и рассказывал о прошлом их семьи. Мальчик помнил, каким тихим и заброшенным было это место, и оно считалось проклятым. Никто не осмеливался туда подниматься. Лизбет сильно обожглась. Рассудок покинул её, и большую часть времени она проводила в углу, сидя на корточках, плача и раскачиваясь. Он наполовину ослеп, его мучила боль, и всякий шум в лесу пугал. Но позже... Насколько позже мальчик не знал, он оставил Лизбет и спустился по горе туда, где раньше стоял их домик. О нём теперь напоминала только куча углей. Проходя по пепелищу, он нашёл какие-то лохмотья для себя и сестры, пару отцовских башмаков, несколько банок пригодных в пищу консервов и обугленный труп отца. Его можно было узнать только по золотому зубу во рту. В руке был зажат кривой посох. вырезанный из слоновой кости его прапрадедом посох сильно почернел от сажи, но выстоял против огня. Отец рассказывал, что этот посох передавался из поколения в поколение. Он заключает в себе как гнев, так и любовь, которую его предок испытывал к девушке. Это жуткая вещь, и с ней надо обращаться аккуратно, так как в ней прячется непостижимая сила. Мальчик высвободил посох из мёртвой руки и вернулся в развалины. Вскоре после этого его поврежденный глаз затвердел и выкатился из глазницы, как серый камешек. Раны затянулись и зарубцевались. Однажды он вернулся из леса, где собирал дрова для костра, и обнаружил, что сестра играет с посохом. Ее помешательство прошло, но память сохранила только визг падающих с неба метеоритов. Шли годы, похоже, один на другой, как две капли воды. Они с Лизбет редко покидали руины. И х детская обоюдная нежность перестала быть с т о л ь к о чувством связывающим брата и сестру, хотя король Горы не смог сказать, когда и как всё произошло. В мае 1931 года Лизбет родила мальчика. Он единственный из её детей появился на свет живым и доношенным. Ей было 19, а королю Горы 22. Осенью того же года Лизбет с ребёнком видели на утёсе неподалёку от Руина. Не прошло и недели, как туда поднялся шериф и обнаружил их. Нью мог себе представить, какое они произвели впечатление. Истощённые грязные мужчины и ж е н щ и н а в лохмотьях и играющие на усыпанном листьями полу младенец. Шериф созвал городской суд, чтобы решить, что делать, а потом какие-то люди пришли забрать ребёнка в детский дом. Король горы сказал, что едва их не убил. Он бы мог. Это было бы очень просто. но в глубине души он понимал, что для ребенка лучше уйти. Городские чиновники пытались сманить их с горы вниз, однако ни он, ни она не ушли. Пришельцы забрали ребенка и уехали в коричневом форде, пообещав п р и в е с т и одежду и еду. Но, насколько помнил король горы, эти люди больше не появлялись на Бриотопе. Но почему, думал Нью, отец предпочел осесть на горе после того, как вырос в детском доме? Не вросло ли каким-то образом в подсознание отца место его рождения? Тянуло ли его обратно потому, что он чувствовал зло, которое, как сказал король горы, витает над Эшерлендом? Нью вспомнил, что его мать рассказывала ему о кошмарах отца. В них он видел конец света. Было ли это своего рода мрачное воспоминание о разрушении его предком города колдунов? Наверняка этого ему не узнать никогда». Но чтобы не звал о т ь с я теперь оно же обращается к нему, Нью, из лоджии Эшеров. Что ждет его там, в стенах этого дома? И что случится с ним, если он осмелится там показаться?» «Нью», — сказала Рэйвен, нарушив ход мысли мальчика. Она сидела через стул от него, держа в руках записную книжку. «Мой отец проверил рассказ старика». В день независимости 1919 года Эрик Эшер стрелял из пушек по горе Бриотоп. Падающие снаряды король горы называл метеоритами. Огонь разрушил дюжину хибар и убил как минимум 17 человек. Она сверилась с записями, которые сделала. В выпуске «Демократа» за 10 число есть список погибших и пропавших. Супружеская пара Бен н и о р к и д х а р т л и погибла, но их дети... Элизабет и Орен так и не были найдены. — Орен Хартли, — сказал Нью. — Так его зовут, верно? — Думаю, да. Но проверить его рассказ про своего ребёнка невозможно, разве что поговорить с кем-нибудь в приюте для сирот. Могут что-то прояснить из записи шерифа, хотя я в этом сомневаюсь. — А вы ему верите? — Рейвен кивнула. — Да, верю. Зачем ему придумывать? Думаю, Орен Хартли... — Твой дедушка. Остальное... Не знаю. Я видела те фигуры на стенах развалин, наблюдала то, что умеет король горы. Но... Я до сих пор не могу заставить мой разум это принять Нью. Всегда думала, что ведьмы, колдуны и магические жезлы — это фольклор. Она нахмурилась, глядя на посох на коленях мальчика. Он говорил... Ты похож на него? Что он имел в виду? Нью сделал глубокий вдох, на секунду задержал дыхание, а потом медленно выдохнул. Мальчик взялся руками за посох и посмотрел в другой конец комнаты, на платный телефон. р е й в е н увидела, что глаза мальчика ярко засверкали. На правом виске ритмично запульсировала жилка. Он сидел неподвижно, отрешившись от всего, за исключением того, на чем сконцентрировался. р е й в е н услышала, как что-то щелкает у н е ю за спиной и обернулась на звук. Диск платного телефона вращался. Раздался металлический щелчок, и из прорези для возврата денег вывалилась монета в 25 ц е н т о в и покатилась по полу. Нью направил внимание на другое. Белая керамическая пепельница на столе рядом с дверью подпрыгнула и со стуком вернулась на место. Поднялись, хлопая страницами журналы. Корзина с мусором, балансируя на ободке, закрутилась как волчок. По комнате, налетая друг на друга, запрыгали стулья. Эта демонстрация телекинеза продолжалась более минуты, а потом предметы снова замерли. Нью спокойно посмотрел на р е й в е н Её лицо посерело. о о о тихо сказала она. «Это было внутри меня всё время», — сказал Нью. «Но я никогда не нуждался в таком волшебстве, пока не попал в терновник». Может быть, это было и в Натане? Я не знаю». С его лица сошло спокойствие, и р е й в и н увидела маленького испуганного мальчика. «Я чувствую, что у меня внутри как будто всё горит», — сказал он. «Думаю, я могу сделать всё, что пожелаю, всё, что угодно. Если бы я захотел, заставил бы вас танцевать. Я мог бы расколоть эти стены. Но мне страшно, потому что я не знаю, как это контролировать. Всё, что я должен сделать...» Это пожелать, чтобы произошло что-нибудь. И если я захочу достаточно сильно, оно произойдёт. Первым побуждением Рэйвен было убежать от него подальше, но умоляющее выражение лица мальчика удержало её. Не знаю, что и сказать. Полагаю, ты должен делать то, что кажется тебе правильным. Если сказанное королём горы правда, то мой предок поклонялся сатане до того, как он разрушил город колдунов. В нём было зло, иначе дьявол бы не призвал его. Откуда мне знать, не таится ли и во мне это зло? — Почему ты так думаешь? — Потому что мне нравится магия, — признался Нью. Мне приятно то ощущение, которое она даёт. Я могу сделать всё, что угодно. И, да простит меня Боже, но я хочу ответить на зов лоджии. Он опустил голову, поглаживая пальцами грубое дерево посоха. «Одна половина меня хочет, чтобы всё было как раньше, до моего падения в яму с колючками, а другая половина рада, что это произошло. И я боюсь этой части самого себя, мисс Дунстон». Она смотрела на его пальцы, крепко сжавший посох. «Я не хочу потерять того, кем я был раньше». р е й в е н нерешительно коснулась руки Нью. Под рубашкой она почувствовала кости. и о б ы ч н у ю кости», — подумала она, — «такие же, как у любого другого». «Ты его не потеряешь», сказала она. Но девушка отдавала себе отчет, сколь мало она понимает суть того, через что прошел мальчик. За короткий промежуток времени, за какую-то неделю, его жизнь сильно изменилась, как, впрочем, и ее собственная. Поиски страшилы привели ее в темный лабиринт прошлого, в хитросплетение колдовства и странных семейных уз. «Что лежит в центре этого лабиринта?» а гадала о н И что меня ведет вслепую путанными коридорами между прошлым и будущим? Она знала. Это делает л о д ж и эшеров. Поняла еще в тот день, когда поговорила с Майерой Тарп в кафе «Широкий лист», и собеседница упомянула нечто темное, одиноко живущее в лоджии. Сначала р е й в е н предположила, что там прячется такой же отшельник, как король горы, который, бродя ночами по лесу, крадет детей, не оставляя следов. Рик Сэшер сказал, что л о д ж и стоит не запертой, чем непревосходное убежище для безумца, которому вздумалось бы подпитать легенды о Страшиле. р е й в е н подумывал о том, что нужно бы самой проникнуть в особняк, поискать в темноте следы г детоубийцы. Но, услышав рассказ Нью о том, как л о д ж и его звала, так же, как заманивала его отца и короля горы, р е й в е н осознала, что в доме может таиться нечто более страшное, чем с т р а ш и л о «Сатана ищет человека», — говорил король-горы мальчику. «Он зовет тебя так же, как звал твоего отца, так же, как звал меня все эти годы. Ему нужна сила, которая есть в тебе». «Если коварные силы зла обитают в Эшерленде», — думала р е й в е н «возможно ли, что они пытаются затянуть Нью в паутину, из которой выбрался его предок?» Вошёл доктор Робинсон, и Нью с Рэйвен обернулись к нему. Майра Тарп по-прежнему сидела согнувшись. Вся её энергия ушла, а дух был сломлен. «Как он?» — спросила р е й в е н Доктор мрачно покачал головой. «Умирает. Ох и сильный же, старик, скажу я вам. Мы сделали всё, что смогли, но...» «Организм получил тяжёлые повреждения. Кто-нибудь из вас в курсе, что у него запущенная пневмония?» «Анемия такая, что кровь светлая, как вода. По всем правилам его следовало бы уложить в постель больше года назад». Он взглянул на Нью. «Насколько я понял, вы сказали медсестре, что у него нет родственников. Некому подтвердить. Я хочу сказать, некому уладить все дела». «Счёт будет оплачен», — сказала р е й в е н «Я уже говорил об этом». «Да я о другом. Старик умирает». «Ужасно не люблю говорить об этом так прямо, но кто позаботится о теле? Шериф Кэмп?» «Нет, сэр». Нью встал со стула. Он посмотрел на мать, которая сидела, не шевелясь, потом снова на доктора Робинсона. «Я ошибся, сэр. У него есть родственники. Он мой дедушка, я позабочусь о нем». «Нью!» — прошипела м а й р а но сын не обратил на нее никакого внимания. «О, я понимаю». Доктор явно ничего не понял, но он, очевидно, был у д о в л е т в о р е н Ну что ж, в твоих жилах течёт сильная кровь, сынок. Твой дедушка — незаурядный человек. — Да, сэр, — сказал Нью. — Могу я его видеть? — Я сомневаюсь, что он узнает о твоём присутствии, но если хочешь, валяй. — Мне пойти с тобой? — спросил р э й в е н но Нью покачал головой. Когда он вышел из комнаты, доктор Робинсон тихо сказал р э й в е н — Старик цепляется за жизнь изо всех сил. Не знаю, что его д е р ж и т на этом свете. Нью стоял в комнате короля горы, прислушиваясь к его слабому дыханию. Сквозь шторы единственного окна просачивался тускло-серый свет. Лампа над кроватью старика не горела. Король горы не шевелился. н и ю постоял ещё немного и повернулся к двери. — Парень... — слабо прошептал старик. — Не... «Уходи пока». Нью подошёл ближе к кровати. «Вам больно?» — осторожно спросил он. «Нет. Теперь нет. Она всё-таки одолела меня». Король горы хрипло кашлянул. «Старая сучка! Подловила, когда я был к ней спиной. Несколько лет назад я бы спустил с неё шкуру». — Мисс Дунстон нашла заметку в старой газете, — сказал Нью, — о том, как упала комета. Ваше имя Орен Хартли. — Орен Хартли, — повторил старик. — Звучит, как имя слюнявого проповедника. — Это не я, парень. Я — король горы. Он сказал это с упрямой гордостью. — Были ли в этой статье имена моих родителей? — Вашего отца звали Бен, а мать — о р к и д Ага, вполне хорошие имена, пожалуй. Напоминают звон колокольчика. Но это было так давно. Возьми мою руку, парень, и крепко её держи. Нью сжал холодную кисть короля горы. — То, что я сотворил с твоим папой, — прошептал старик, — я сделал, потому что боялся. Он слабел. Не знал, кто он, и готовился ответить на зов. Что бы с ним случилось, если бы он спустился в лоджию? Лоджия! Горько просипел король горы. Это не просто дом, парень. Это о с в я т и л и щ е дьявола. Храм для поклонения злу. Если бы твой папа ушёл туда, то, что там живёт, п а й м а л о бы его. В л о д ж и есть силы, которые тебя зовут и обещают всё на свете. Но всё, чего они хотят, — это использовать тебя, схватить и держать, как те колючки на горе. Он тихо устало вздохнул. «Тебе ведь не очень нравится твоя жизнь. Иногда хочется жить в Ашерленде. И...» «Не возвращаться в свою хибару, разве не так?» «Так». «Где ты живешь, не имеет большого значения», — сказал король горы. «Важно то, что живет в тебе. У эшеров есть деньги, но они сидят в клетке, сами о том не подозревая. Однажды расшибут голову ее прутья». За все свои деньги они не смогут купить ключ. Ты гордись собой, парень. Остальное образуется само. А твоя мама... Она просто боится за тебя, потому что любит. Не обижайся на неё за это. Она не хотела, чтобы нашли Натана, — холодно возразил мальчик. Ей не было нужно, чтобы Натан вернулся домой». — Ошибаешься. Она лишь делает вид. Так надо, чтобы пережить потерю. Ты — всё, что у неё осталось. Наверное, я отчасти виноват в этом. Старик сжал руку нью. — Ты прощаешь меня, парень, за то, что я сделал с твоим отцом. Мне очень не хватает его. — Я знаю. Но... «Иначе было нельзя. Ты меня понимаешь?» «Да», — сказал н ю «По крайней мере, он умер тем человеком, которого ты знал, а не тем, кем бы он стал, если бы спустился в лоджию». «Что случилось с Натаном? Куда Страшила унёс моего брата?» «Я не знаю. Уверен только, что Страшила часть всего этого». Часть того, что зовёт тебя в Эшерленд. Я не знаю, кто такой с т р а ш и л о и почему он уносит детей. — А что случилось бы со мной? — спросил Нью, — если бы я спустился в л о д ж и Старик молчал, вдали глухо раскатился гром. — Тогда ты бы пришёл прямо в ловушку, — сказал король горы, — как бессловесная скотина на убой. «Я собираюсь сходить в л о д ж и сказал Нью. «Уже твёрдо решил. Вы ведь знаете, что там внутри?» «Там очень опасно. Парень, если бы я мог тебя остановить, сделал бы это. Но я был, да весь вышел. Я передал тебе посох и рассказал историю. Остальное ложится на твои плечи». Нью почувствовал, как хватка старика слабеет. Король горы прошептал. «Лизбет, кто теперь позаботится о... Лизбет?» Он терял сознание. Корка льда внутри у Нью неожиданно дала трещину. «Могут ли слова принести вред?» — спросил он себя. И тихо сказал. «Я прощаю вас». В руке короля горы снова, всего на секунду или две, появилась сила. «Я...» «Сейчас отдам концы». Его голос был едва различим. «Хочу, чтобы ты пошёл». И сказал им, что король горы хочет отдохнуть. «Да, сэр». Старик разжал пальцы, и его рука, соскользнув, свесилась с кровати. Не указалось, что он всё ещё слышит хриплое дыхание, но мальчик не был в этом уверен. На улице прогремел гром, оконное стекло задрожало. Нью попятился к двери и вышел из комнаты. — Куда можно пойти, чтобы побыть одному? — спросил Нью в приёмной. — Нужно кое-что обдумать. — В начале этой улицы редакция «Демократа», — сказала р е й в е н Так рано там никого не бывает. Хочешь, отведу? Он кивнул и подошёл к матери. — Маа! Она вздрогнула. Её руки были сложены на коленях, как во время молитвы. Нью нежно прикоснулся к её щеке, Майра посмотрела на него. В её глазах стояли слёзы. «Я хочу, чтобы ты взяла пикап и поехала домой», — сказал он. «Ты сделаешь это?» «Без тебя я никуда не...» «Я единственный мужчина в доме, мама. Ты говорила об этом сотни раз. Если хочешь, чтобы я был мужчиной, я должен самостоятельно принимать решение. Собирается гроза. Я хочу, чтобы ты взяла пикап и ехала домой». Он знал, что может легко заставить мать, потребовался бы мысленный толчок, не более. Мальчик был готов это сделать, но всё же сказал «пожалуйста». Она хотела было возразить, но увидела в глазах сына взгляд мужчины. «Хорошо», — сказала м э р а «я поеду домой. Но как ты будешь, я разберусь». Майра встала и посмотрела на Рэйвен, а затем опять на н е ю «Ты ведь вернёшься?» «Да, мама, вернусь». Она отвела взгляд и вышла из клиники на улицу, где в небе собирались грозовые облака. Нью стоял в дверях, пока она не уехала. «Что ты задумал?» — спросила р е й в е н «Охоту», — спокойно ответил он. «Я должен сообразить, как поставить ловушку».